Карл Денке Дата рождения 12 августа 1870 год. Псевдонимы Прозвище Каннибал из Зембице. Особенности Каннибализм Количество жертв 42. Время совершения убийств 1909-1924. Дата ареста 21 декабря. 1924 год. Способы убийства. Нанесение ударов топором. Места совершения преступлений. Мюнстерберг, Германия. Статус. Совершил самоубийство, повесившись в своей камере через день после ареста. Биография. О детстве Денка ничего не известно. С 1918 по 1924 год он содержал меблированные комнаты. Жильцы любили его и часто называли «папа». Денке был популярным в своем сообществе и играл на органе в местной церкви. Едва ли кто-то знал, что этот с виду хороший мужчина совершал убийство и ел плоть своих жертв. Убийство. Жертвами Денке были по большей части люди, которых не хватились бы или не скоро узнали бы, что они пропали. Обычно он охотился на бродяг, бездомных и паденщиков, кочующих разнорабочих. 21 декабря 1924 года один постоялец Денке услышал крики о помощи, доносившиеся из его комнат. Он помчался вниз, полагая, что арендатор, возможно, получил травму, и увидел молодого человека, шедшего из стороны в сторону по коридору. Из его рассеченной кожи головы струилась кровь. Молодой человек рухнул на пол и успел сообщить. Денке ударил его топором. Постоялец тут же вызвал полицию. При обыске квартиры Денке обнаружили удостоверяющие личность документы 12 поденщиков. Также они нашли несколько предметов мужской одежды. На кухне были две огромные бочки, в которых мариновалось мясо в рассоле. Полицейские определили, что в них были плоти-кости приблизительно 30 человек. В найденной бухгалтерской книге Денки оказались записи дат, а также имена и вес жертв замаринованных убийцей с 1921 года. Арест и суд. Денке арестовали и увезли в местную тюрьму 21 декабря 1924 года. Там его допросили о нападении на парня и доказательствах многочисленных убийств в квартире. Однако Денке так и не ответил на вопросы. Ему не предъявили обвинений. Уже к утру Денке умер. Итог. 22 декабря 1924 года Денке был найден мертвым в своей камере. Он повесился. После его смерти полиция отправилась в квартиру, чтобы опечатать имущество преступника. Там они наткнулись на еще более страшные находки. У убийцы были не только две бочки с мариновавшимся мясом на кухне, но и несколько контейнеров с уже готовой маринованной человеческой плотью. Нашли также подготовленные для дальнейшей обработки кости и аппарат для маловарения. Десятки подтяжек, шнурков и ремней висели на стенах. Все сделанные из человеческой кожи. В шкафу лежала куча окровавленной одежды, в том числе юбка. Впоследствии проведенная научная экспертиза подтвердила, что маринованная плоть была человеческой. Всего идентифицировали 20 жертв, но по оценкам, Денке убил и замариновал более 40 человек. А также в Мюнстерберге Денке считали щедрым, заботливым и благочестивым местным жителем. Его даже называли Фате Денке или Отец Денке. Он носил крест на евангелистских похоронах и играл на органе во время церковных служб.